Глава 28. Первые потери. «Тело отвечает. Пошла ты нахер!» – сплюнула я, прикидывая в уме обстановку. Десять человек позади нас вооружены и одеты далеко не по высшему разряду. Если чем-то внести в их ряды сумятицу, то у нас будет шанс как минимум вырваться из окружения. Главная проблема – арбалетчики». Они перещелкают нас еще до того, как мы успеем что-либо предпринять. Повес у нас нет, тяжелых миланских доспехов тоже, да и вторая группа нас прикрыть не успеет, даже если валится вам бар прямо сейчас». «Ответ неверный», — сказал посредник, сделав неуловимое движение рукой. Щелкнула тетива самострела. Пыльный пропахший сыростью и плесенью в воздух прорезал черный розчерк карбалетного болта. Блять, сука!» Прошипел Бернард, падая на одно колена колено и руками хватаясь за черенок болта, торчащий у него из бедра. Набивные штаны возле его ладоней начали быстро пропитываться кровью. «Чтоб тебя, стадо козлов, ебало!» «Ну, сейчас ты!» – прошипела Айлен и одним плавным движением запустила в сторону посредника огненный шар. Тот стрелой пронесся через весь амбар, разгоняя густую пыльную тьму и... растворился в воздухе прямо перед самым носом урода. «И это тоже неверно!» – посредник прошелся взад-вперед и достал из-под рубахи тусклый медный амулет. «Знаете, что это?» «О да, по глазам вижу, что знаете. Вы надеялись, что мы раньше не встречались с магиками? Да мы собаку съели на истреблении таких, как вы. Впрочем, хватит любезничать. Не для того мы все здесь сегодня собрались». Внезапно откуда-то с улицы послышался ляск стали, за которым почти сразу последовал отчаянный крик, переходящий в глухой хрип и бульканье. «Мать вашу, это что еще такое? Эйнар, бери своих ребят, сходите разберитесь, с этими мы сами закончим!» Четверо человек из тех, что стояли позади нас, развернулись и выбежали на улицу. Айлен, по команде убирай тех, кто сзади. Шепотом скомандовал я тур. Хватай Бернарда за шиворот и как только все начнется, тащи к выходу, тащи, что было сил. Ты меня понял? Здоровяк молча кивнул. Айлен хотела было что-то спросить, но я уже прикрыл глаза и представил себе четыре туго натянутые тетивы самострелов. Толстые, сплетенные из конского волоса, упирающиеся в древки тяжелых черных болтов, увенчанных узкими трехгранными наконечниками. Четыре сразу. Непростая задачка. Совсем непростая. И после этого еще нужно удержаться на ногах и попытаться прорваться наружу, пока ушлепки будут метаться. Ладно, кто не рискует, тот не побеждает. Щелчок. В мгновение ничего не происходило. Один тягучий, бесконечно долгий миг, отозвавшийся у меня в висках тяжелой пульсирующей болью, слабостью, тягучим ядом начавшей разливаться по рукам и ногам, Бисерин пота, выступившим на лбу и тут же впитавшимся в затертый, заношенный почтебник, а затем раздались четыре сухих щелчка. «Давай!» — выдохнул я, с трудом открывая глаза и покачиваясь из стороны в сторону. Айлин развернулась и одним изящным движением метнула вторую огненную стрелу прямо в самый центр изрядно проредившегося вражеского строя. На мгновение мне показалось, что внутри амбара вспыхнуло солнце, но свет тут же померк, съежившись до тучи огненных брызг, разлетевшиеся во все стороны. Тот бандит, которому повезло стоять в центре, превратился в пылающий факел моментально. Его отшвырнуло назад, и пламя тут же охватило его с головы до ног». Те двое, что стояли по левую и правую руку от него, начали судорожно колотить руками по одежде, пытаясь сбить быстро расползающийся огонь. Тур схватил за шиворот Бернарда и хотел было потащить его назад, но тут произошло то, чего не ожидал никто. У одного из двух счастливчиков, сумевших избежать заклинания Айлен, естественно, дернулась голова, дернулась и завалилась в бок». Из наполовину перерубленной шеи толчками начала выплескиваться густая, дымящаяся на прохладном воздухе кровь. Его колени подогнулись, и тело, словно подкошенное, завалилось в грязь. Второй схватился за пробитое кинжалом горло и начал оседать следом. На его судорожно хватающих воздух губах проступили кровавые пузыри. «Отставить отступление!» — рявкнул я, глядя на то, как вам бар валивается вторая группа и, выхватывая из-за пояса кинжал вперед, этого подранного пидораса брать живым! Бернард отпихнул Тура, вытащил кинжал и одним ловким движением запустил его в ближайшего врага. Тот уже отбросил в сторону ставший бесполезным самострел и уже тащил из ножен клинок, но длинное лезвие, вошедшее в глазницу по самую рукоять, прервало его на полпути. Бывший капитан хотел было вскочить и взяться за меч, но вместо этого снова схватился за ногу и с шипением и матами упал на бок. Я тоже размахнулся и метнул свой кинжал, метя в растерявшуюся разбойницу. Тяжелая железка просвистела, рассекая воздух. Просвистела и с тупым стуком ударила суку рукояткой в лоб. Та от неожиданности пошатнулась и оперлась обеими руками на бочки, стоявшие позади нее, а вот ее дружки напротив подались вперед, обнажив кинжалы и фальшионы. Мимо тяжело протопал Тур. Здоровяк рванул к последнему арбалетчику, оставшемуся на правом фланге. Тот попытался отпрыгнуть в сторону, выставив перед собой меч, но Тур не обратил на это никакого внимания. Одним могучим ударом он обрушил лезвие своего бродекса на его плечо и вколотил топор аж до клетки бедолаги. Бандит, только что познавший истину двух половин, еще несколько мгновений пялился на древко топора, торчавшее у него из груди, а затем начал оседать на землю. На левом фланге уже вовсю шла свалка. Вик, Дирк и Делерин схлестнулись сразу с шестерыми бойцами врага, и те уже начинали понемногу их теснить. «Займись Бернардом!» – рявкнул я подбежавшему Вернану и, поудобнее, перехватив Кацбальгер, рванул на помощь к парням. «Ничего, сейчас уравняем шансы. Вдох, выдох, вдох...» Я не успел добежать буквально пару шагов. Вик внезапно покачнулся назад, выронил меч и схватился обеими руками за живот. По его разорванному гамбизону тут же начало растекаться бурое пятно, а между пальцами скользким красным от крови червем выскользнул кусок разодранной кишки. Делерин тут же отбросил его назад, заслоняя собой, и сам чуть было не пропустил удар кинжалом под дых. И я на секунду замер, и, молясь всем богам этого проклятого мира, чтоб на этих ушлепках не оказалось защитных амулетов, щелкнул пальцами. И боги, сидевшие в чистом офисе и потягивавшие холодное пивко под тихое жужжание высоковольтных кабелей, питавших серверную нейроматрицу, похоже, меня услышали. На лохмотьях одного из бандитов, находившихся в самом центре вражеского строя, вспыхнул крошечный язычок пламени. Вспыхнул и тут же начал расползаться, превращая засранца в ходячий костер. Остальные попытались отшатнуться в разные стороны, но двое тут же напоролись на мечи Делерина и Дирка. Фальшоны с легкостью вгрызлись в ткань набивных комбизонов и вскрыли ублюдкам брюшины. Еще на одного налетел я, буквально сбив ублюдка с ног. Тот явно не ожидал атаки с фланга и даже не успел развернуться в мою сторону. Упал, попытался встать, но кончик моего меча тут же проткнул ему горло, пригвоздив урода к холодной земле. Двое оставшихся бандитов замешкались. Они явно хотели повернуться к нам спиной и дать дёру, но Делерин с Дирком такой возможности им давать не собирались. Они налетели на уродов и повалили тех на землю, выбив оружие из рук. Оставались только... «Эти засранцы сбежать хотели!» Пробасил Тур, подходя к нам. Одной рукой он волок бесчувственное тело посредника, а другой сжимал волосы отчаянно упиравшейся девки. Бой был окончен. «В сторону! Живо!» – рявкнул Вернон. Расталкивая нас, он подбежал к Вигу и начал осматривать его рану. Ушло на это у него не более нескольких секунд. Затем он поднялся с колен повернулся к нам и вынес краткий, но ёмкий диагноз. «Пиздец!» Дела парня и впрямь были хреновы. Он был бледен, как смерть. Пересохшие губы что-то неразборчиво бормотали. Руки до побелевших костяшек вцепились в вывалившийся наружу кусок кишки. Ткань вокруг раны насквозь пропиталась кровью. «Можешь что-нибудь сделать?» Тяжело выдохнул я, убирая меч в крепление на поясе. «Только дать настой искального кровяника, чтобы облегчить боль». «Айлин?» Девушка не ответила. С побледневшим лицом и остановившимся взглядом она будто завороженная смотрела на то, как из раны толчками выплескиваются все новые и новые порции крови. Я тронул ее за плечо. Она повернулась в мою сторону и, непонимающе, уставилась на меня. На несколько мгновений повисла тяжелая тишина. Айлен рванулась прочь, прошла два шага и, тяжело дыша, упала на колени. Мгновение она пыталась сопротивляться, но затем рвотный позыв все-таки взял над ней верх. «Я могу!» – отпихнул меня в сторону мимо, прохромал Бернард. «Прохромал?» и упал рядом с трупом на одно колено. Скрученные пальцы Вига разжались. Бессвязный шепот затих. На губах бетолаги выступили кровавые пузыри. Из его горла торчал кинжал бывшего капитана. Бернард с трудом встал и пристально посмотрел на меня. В его взгляде немым укором все еще читался вопрос. «Ни людей, ни времени говоришь». Немного постояв и посверлив меня взглядом, он покачал головой и хотел было отойти в сторону, но оступился и чуть было не рухнул на землю. И рухнул бы, если б не вовремя подскочивший к нему Вернон. Делерин подошел ко мне, хлопнул по плечу и тихо так, чтобы никто больше его не слышал, сказал. Он все равно был уже не жилец. Немного помолчал и добавил. Но это должен был сделать ты, а не Бернард. Я тяжело вздохнул. Нет, не должен. Потому что Вик в принципе не должен был подыхать из-за моих проблем и из-за моей же глупости. Бернард был прав. Это не его война. Но я втащил его в нее. Так же, как в свое время Ансельм втащил меня. А потом я сглупил, поторопился, рискнул. И он заплатил за мою глупость своей жизнью. «Заплатил вместо меня, и теперь это уже никак не исправить, разве что не втягивать в эти дела других, распустить отряд и разбираться со своими проблемами самостоятельно, платя за каждый свой косяк своей собственной кровью, а не кровью других, непричастных к моим проблемам людей. Наверное, это самый правильный выбор, но мне слишком страшно, чтобы его сделать». А еще жалко Айлен. Я-то подохну, да и хуй бы с ним. А вот ее может ждать участь куда более худшая, чем смерть». «Это...» Бастура оторвал меня от невеселых мыслей. «Что с курвой и засранцем-то делать будем?» «Пока возьмем с собой. Бандитов добьем позже, а вот посредник нам нужен». «Вы еще пожалеете, что с нами связались?» — прошипела Мелисса. — За нашей спиной стоят очень могущественные люди. Они... — Курву, давай сюда! — мрачно бросил я, убирая клинок за пояс. Турни говоря ни слова, протащил девку еще пару метров и поставил передо мной. Та продолжала шипеть, брызгать слюной и угрожать. Она, похоже, еще не поняла, в какое положение попала. «И всем вам выпустят кишки, как вашему подохшему дружку!» Я закрыл глаза и шумно выдохнул. Кулаки сжались от злости, а дальше все произошло как будто само собой. Рывок вперед, тяжелый удар латной рукавицы, разбитые в крови мясо губы, из-под которых выглядывали осколки вдолбленных внутрь черепа зубов. Сука пошатнулась назад и собиралась было упасть на землю, но здоровенная лапища Тура вновь схватила ее за шкирку. «Тело не будет больше говорить. Тело сегодня умрет. Выплюнул я разбойницы прямо в изуродованное лицо. Вяжите пленных и выводите их на улицу!» «С ним что делать?» Дирк кивнул в сторону павшего товарища. «Заберем с собой», – мрачно ответил я. «Негоже будет оставлять его тут, будто он какая-то подзаборная шавка, сдохшая от колик в животе». «Нет, он бился храбро, и хоронить его нужно так, как подобает воину. Пленных свяжите и передайте Туру. Затем найдите мешковину и пару досок. Соорудим носилки». Я подошел к Вердану и Бернарду. «Как рано?» «Жить буду», – сплюнул бывший капитан. «Бедренная артерия не задета. Как вернемся, придется вырезать стрелу, промывать и накладывать швы. Какое-то время будет трудно ходить, но ничего непоправимого пока не случилось», – пожал плечами лекарь. «Хорошо, проследи, чтобы дальше все было в порядке. Хватит с нас на сегодня смертей». Сказал и пошел Кайлен. Девушку перестало рвать, но она все еще стояла на четвереньках над лужей собственной болевотины, пытаясь прийти в себя. Понять ее было можно, разорванная брюшина, из которой наружу лезут кишки, не шибко приятное зрелище. С реализмом разрабы явно переборщили». С другой стороны, понятно, почему для этой игры установлены возрастные ограничения аж в 21+. Тут не то, что не для детей бывают зрелища, но и не для слабонервных взрослых тоже. Вот уж воистину, игра не для слабых. Слабых духом. Порядок. Я тронул девушку за плечо. Та ничего не ответила, лишь нервно дернулась, но затем успокоилась и молча кивнула. Тогда вставай, давай, потихоньку. Я придержал ее за плечи, не давая упасть обратно. Я. Я. С трудом попыталась выдавить из себя Айлин, но я ее перебил. Все в порядке. Меня из самого чуть не скрутило, когда я увидел, как Вик. Я осёкся вовремя, сообразив, что сейчас не лучшее время в красках расписывать то, как бедолага пытался запихнуть собственные кишки внутрь разорванного живота, как я увидел последствия удара Пойдем на улицу, подышим свежим воздухом». На изготовление носилок для Вига ушло еще какое-то время, материала вокруг было в избитке, да вот только доски наполовину сгнили, да и поеденная морью старая мешковина рвалась от одного лишь прикосновения к ней, но кое-как у парней получилось соорудить что-то отдаленно напоминающее волокуши У трупов врагов почти ничего ценного при себе не оказалось. Пять бронзовых монет, россыпь, железной мелочевки, старые фальшоны, годившиеся разве что на переплавку, ставшие бесполезными самострелы и кожаные подсумки с болтами. Из всего этого изобилия мы забрали только деньги и подсумки. Монета, она всегда пригодится, а стрелы... Мы очень давно не пополняли свой боезапас, так что они тоже были весьма кстати. Была еще одна весьма любопытная находка. Свисток, зашитый в подкладку гамбизона у посредника. Он был подозрительно похож на тот, в который дул один из бандитов, пытаясь натравить на нас Урсалака, и, надо полагать, служил той же цели. Хорошо. Такое подспорье в охоте на тварь нам очень даже пригодится. Не придется выслеживать ее по всему городу. Тур еще хотел было стянуть с убитых сапоги, но я сказал ему не страдать херней. Обувь у засранцев была так себе стоптанная, кое-где подранная, а местами и вовсе сотвалившаяся от носков подошвой. За такую на рынке и ломаного гроша не дадут, так что не стоит даже напрягаться – Хотя наблюдение все равно любопытное. Похоже, у волков серьезные проблемы со снабжением, раз они даже нормально переобуть своих солдат не могут. А это значит только одно. Долго осаду держать они не будут. Скорее всего, дождутся подкрепления и сразу же организуют штурм. Похоже, времени у нас не так много, как хотелось бы. Наша процессия уже собиралась была двинуться назад, как вдруг у меня перед глазами вновь вспыхнули строчки логов. Навык пиромантия достиг 14 уровня получено 25 опыта. Навык одноручные мечи достиг 20 уровня, получено 30 опыта, получен перк обманный удар. Вам будет проще ввести противника в заблуждение, сделав ложный выпад и в последний момент поменял направление атаки. Только не перехитрите сами себя, не запутайтесь в собственных ногах. Навык «Метательное оружие» достиг четвертого уровня, получено 20 опыта. Навык «Мародерство» достиг шестого уровня, получено 20 опыта. Навык «Полководец» достиг 17 уровня. Получено 50 опыта. Внимание! Вы повысили уровень и получили одну очко характеристик. Распределите его на один из следующих параметров. Сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма. «Похоже, сейчас самое время подтянуть харизму. Навык дипломатии у меня, конечно, раскачан неплохо, но совсем скоро мне предстоит разговаривать с местным лордом, и переговоры эти будут явно непростые». К тому же для лидера отряда наемников характеристика тоже весьма полезная. Как правильно заметил Бернард, удача рано или поздно может закончиться, и тогда только моя личная харизма заставит парней лезть за мной в самую глубокую жопу. Решено, ее и качаем. Харизма повышена. Сила 3. Ловкость 2. Выносливость 2. Проницательность 4, харизма 2, количество жизней 112 из 112, запас сил 47 из 74, до следующего уровня персонажа осталось 465 опыта. Генри, Айрин потянула меня за руку, отрывая от размышлений, идем уже! Отряд успел уже вывалиться на главную улицу, оставив нас позади. Там посреди дороги лежали еще шесть перемазанных в крови тел. Это были те самые бандиты, которых посредник послал разобраться со второй группой. Их обирать уже не стали. Не было ни времени, ни сил, ни желания. «Как думаешь, может, по дороге стоит заглянуть к Томашу?» Сказал я, поравнявшись с Бернардом и Верном, на которого опирался бывший капитан. Но тот лишь покачал головой. «В одном ты прав. Со старым пидорасом нужно разобраться. Но сейчас не лучшее время. Городская стража не поймет, если мы вломимся к нему в дом, свяжем и выволочим на улицу. Пока самое разумное – сделать вид, что ничего не случилось». Бернард поморщился от боли, покосился на древко болта, все еще торчавшее из ноги и сплюнул. «Грохнем сегодня ночью, тварь, отпилим ей башку и пойдем к старости за наградой, и уж там-то мы с ним и поговорим». «Хорошенько поговорим», – прогудел Тур, – «по-мужски».